Глава 11 Я сидел под стеклянным куполом, примыкавшим к арендованному мною домику, смотрел на заснеженный сад при закатных лучах, неспешно попивал дидру с янтарным сыром и размышлял. Итак, что мы имеем? В империи Менда существует провинция Рязан, где проводят черные навьи ритуалы. Да так активно, что по слухам, Некоторые рязанские деревни уже целиком состоят из нежити, по-другому называемые навками. Одна из Рязана, красавица Франциска, скорее всего с помощью любовного приворота, вышла замуж за моего нынешнего отца, герцога Мерсо де Гринвиля. Вместе с собой в замок она привезла родную сестру и брата графа Маркуса де Вилана. По слухам, вся троица состоит в кровосмесительной сексуальной связи. Попросту спит друг с другом. Подозреваю, что герцог не в курсе этого. Через некоторое время, оставив беременную жену и меня, своего на тот единственного сына наследника, Лэри Д. Гринвиля, герцог уезжает в выжженные земли, и там пропадает без вести. Ввиду моего несовершеннолетия... Опекуном-регентом становится граф де Вилан, моя мачеха Франциска, рожает сына, второго в очереди наследование. причем неизвестно, кто отец, герцог или ее братец. Мне приходится срочно бежать. По дороге в столицу на нас нападает навка. Отсюда можно предположить, что в Денгренвильском герцогстве тоже начали проводить рязанские навьи ритуалы. Хотя могут быть и другие объяснения. Хорошо, идем дальше. В столице империи существует секта, практикующая черную магию. Связана ли она с Рязаном, неизвестно. Но в своих ритуалах использует ворованных детей. Причем найденные трупы несчастных напоминают мумии. И та же атака помощника мастера наверняка создана с помощью черной магии. До сих пор меня охватывает чувство омерзения от воспоминаний, очавкущей, все сжирающей на своем пути пустоте. Далее из дверей здания, где находится секта, выходит Михаль. С ним тоже не все ясно. Но по логике парень, скорее всего, тоже связан с черной магией. Тогда он мог применить, например, любовный приворот в отношении меня. «Да, точно!» Это многое бы объяснило. Например, внезапно проснувшиеся во мне неестественные наклонности. Наверняка Михаль сам из этих. Уж больно они со спутником напоминали любовников. Маленький извращенец. Оставим в сторону альковные дела, идем дальше. В академии существует полузасекреченный факультет черной магии и некромантики. И чтобы распутать клубок, неявно надо туда внедриться. Пока неизвестно, факультет создан, чтобы бороться с изуверами или наоборот пополнять черные кадры. В любом случае, когда придет пора заявить свои права на герцогство, однозначно первым делом выгоню рязанцев во главе с графом Девиланом. И к тому времени я должен уметь предельно мощно противостоять черной магии. А значит, сперва следует, по крайней мере, изучить ее. Надо принять во внимание, что император имеет денежные дела с Рязаном. Так что, скорее всего, все это безобразие крышуется на высшем государственном уровне. И вот это уже реальная опасность как для меня, так и для всего мира Миликен. Если начнется массовое обращение населения империи в нежить, вряд ли кому повезет остаться в стороне. А еще я подумал, что мне не хватает сторонников. Увы, с преступной группой эффективно бороться может только группа. Одиночка, каким бы суперменом он бы не был, слишком уязвим в долговременной перспективе. Рано или поздно его вычислят и уничтожат. Ясным морозным утром я просунул в окошечко в воротах факультета черной магии пропуск, выписанный деканом Шильдом, и шагнул внутрь. Дорога из черных плит привела меня к главному корпусу, напоминавшему земные здания в готическом стиле, с горгульками и остроконечными башенками. Деканат находился на втором этаже. Приемная представляла из себя просторную комнату, полностью облицованную черным рамором с кроваво-красными прожилками. Освещавшие ее лампы имитировали факелы. Секретарша, красивая темная эльфийка... Весьма откровенном наряде и полуобнаженный пышной грудью, узнав мое имя, оповестила, что декана нет на месте и протянула мне конверт. Здесь расписание занятий, на которых вам разрешено присутствовать, а также пропуска в аудитории. Если вы понадобились, вас вызовут. Если возникнут вопросы, подаете мне письменное заявление на имя декана Шильда окинув меня весьма откровенным, буквально раздевающим взглядом, заявила красотка. «Первое ваше занятие скоро начнется, поэтому рекомендую изучить содержимое конверта как можно быстрее. Также доденьте кулон, вложенный в конверт. Он служит путеводителем. Снимать его внутри нашего факультета запрещается». После этого секретарша погрузилась в бумаги, давая понять, что разговор окончен. «Да, сурово тут у них. Ну ничего» не в моем положении привередничать. Однако, если декан Шильд не поленился и приготовил целый список, значит, я, скорее всего, заинтересовал, и кулон однозначно выдан, чтобы контролировать, где я в тот или иной момент нахожусь. Хитро, нечего сказать. Верхний листок в конверте извещал, в какой аудитории проходит первая лекция. Когда я надел кулон, Он несколько раз пискнул, и на нем высветилась желтая стрелочка. Видимо, она указывала, куда мне идти. Ну что ж, очень даже удобно. Свернув за поворот в полутемном коридоре, я чуть не сбил с ног фигуру в знакомом фиолетовом плаще с наброшенным на голову капюшоном. Его владелец обернулся. Это был Михаль. Теперь все стало до своих места. Парень тоже поступил в академию только на факультет черной магии, поэтому мы с Петром не видели его среди остальных студентов. Если придерживаться линии, что я ничего не подозревающий, выскочка батан ради непонятной прихоти решивший позаниматься темными дисциплинами, мне надлежало выразить удивление и радость при виде бывшего попутчика. «Эй, друг!» – закричал я. «Вот эта встреча! Давно не виделись! Это я, Денис!» — Ну, помнишь, мы вместе добирались до столицы. Михаил вздрогнул от неожиданности, посмотрел из-под лобья, но не проронил ни слова. — Черт, я и забыл, что он не мой. И вообще, при виде него у меня начало против воли усиленно биться сердце и дрожать колени. Наверное, действовать любовный приворот. Главное — контролировать себя. — Я сегодняшнего дня буду посещать ваши занятия. «Сейчас вот иду в аудиторию ИКС. Ты случайно не туда же доправляешься?» «Дальше гну линию наивного парня». Михаль молча дернулся, чтобы продолжить путь. «Почему-то меня это настолько жутко взбесило, что я загородил пароход. Нет, этот маленький мерзавец не имеет права так нагло меня игнорировать. В конце концов, я ему ничего плохого не сделал в бешенстве». Хватай грубияна и разворачиваю к себе. От резкого толчка его капюшон падает с головы и... По плечам рассыпаются длинные золотистые локоны. Вот этот поворот! От неожиданности на несколько секунд я встал в ступор и завис. Слегка отвиснув, уже по-новому взглянул на нежный овал лица, небольшой носик, пухлые губы, ярко-голубые глаза... Вот же я идиот, так обознаться. Михаль-то на самом деле девчонка, да еще нереально красивая. Так вот почему меня к нему все время тянуло. Хух, значит со мной все в порядке. Нет, я читал про переодевание, но никак не мог понять, как. В реальной жизни можно лохануться и принять девушку за парня. И сам же попался на такой дешевый трюк. Да еще напридумал всякой чуши. Придурок. Внезапно мою мысль прервала резкая боль. Это Михаль, или как его там на самом деле зовут, заехала коленка мне между ног по... Ну, сами понимаете, какая у парней самая чувствительная часть тела. «Если ты еще раз ко мне приблизишься, милорд Лэри де Гридвилль, я тебя убью!» Со злобой прошипела девчонка и рванула по коридору. Но и дела. Она не немая, знает, кто я на самом деле, и за что-то меня люто ненавидит. Аудитория x где проходила моя первая лекция по боевой черной магии, представляла из себя полукруглый зал со спускавшимися ярусами местами для студентов. Внизу на возвышении стояла трибуна и кресло преподавателя. Выглядело все достаточно лаконично, без черепов, черных котов и засушенных лягушек по углам. Михаль уселась на предпоследний ряд вместе с каким-то парнем и демонстративно не смотрела в мою сторону. «Красивая зараза! Аж глазам больно! А такая злая!» «Ну ладно, не за этим я пришел на факультет черной магии!» В настоящий момент надо было сосредоточиться на лекции. Но никак не получалось. Припод сыпал незнакомыми терминами, крутив в воздухе черные шары и светящиеся знаки, а я сидел дурак дураком. А чего было ждать, раз пришел, считай, в середине учебного года? В, было объявлено, в заключении было объявлено, что через неделю практика, через месяц зачет по практике, И все разошлись. Больше по расписанию на сегодня у меня занятия не было. Нет, так дело не пойдет. Если не предпринять экстренные меры, дальше только опозорюсь и вылечу за неуспеваемость. Срочно написав заявление о доступе в библиотеку факультета, избегав за дорогими эльфийским марципаном элитным чаем в модную кондитерскую возле Академии, Я вернулся к секретарше декана Шильда. Нет, все-таки удобно быть относительно свободным в финансовом плане. С одной стороны, стипендией подобный презент пробил бы брешь в моем бюджете. Темная Эльфийка вновь окинула меня оценивающе-раздевающим взглядом, небрежно забрала презент, прочитала заявление, бросила его в мусорную корзину и помахала передо мной Черной коробочкой со словами «Я слышала, в этой кондитерской продается еще и рубидовый ликер. «Ну и стерва!» «Окей, намек понят. Заверив, что завтра же желаемый напиток будь у неё на столе, я, наконец, получил заветную коробочку. В ней лежали пропуск в библиотеку со списком необходимой литературы, небольшой шар, палочка» какие-то разноцветные пузырьки и черный шелковый плащ. Подозреваю, все это изначально прилагалось к моему конверту. В библиотеке мне выдали целую кипу трактатов. Я с трудом дотащил это богатство до дома и тут же сел конспектировать. Начал я с трактата по теории темных шаров. На лекции, по которым сегодня присутствовал, к утру уже имелось некоторое представление о теории атак черной магии, и значение некоторых символов, которые чертил в воздухе преподаватель. Если продолжать в том же темпе, то есть шанс не позориться на спарринге. Поспав часок перед следующими лекциями и поблагодарив знахарские заговоры, позволившие за это время отдохнуть, как при полноценном восьмичасовом сне, я пошел в академию. Черная магия – дело нужное, но занятия по стихийной магии и прочей дисциплины – Никто не давал права запускать».